Глава 13. Тайна королевы. Если меня и видели с дороги, нападать никто не решился. То, становясь на колени перед мечом, по рукоятку ушедшим в землю, то, возносясь к облакам, как Руслан на бороде Черномора, я добралась от замка до берега Ланса. Швее было наплевать, что я не умею дышать под водой. Посреди реки меч стал тяжелеть. Я коснулась ногами воды, когда до берега было еще метров двадцать. Пока вес швии был мне под силу, я пыталась плыть, но меч все увереннее тянул меня вниз. Никогда не выпускай рукояти, сказал лесной воин. Я нырнула. Глубины в этом месте было всего-то метра полтора. Вода оказалась прозрачной, очень прозрачной для реки с песчаными берегами. Швия подняла с одна облачка Ила, но его почти сразу унесло водой. Меч вонзался все глубже, вылистое дно. Отовсюду сплывались рыбы, поглядеть на такую невидаль. Они были очень смелые, с зеркальными боками, с круглыми желтыми глазищами. Я считала про себя. «Двадцать один, двадцать два. Лучше не двигаться, так меньше расходуется кислород. Тридцать девять, сорок...» меча погрузилась в переплетение водорослей. «Рыбы тыкались мне в щёки». Я отражалась в их боках и бессмысленных спессивных зенках. Пятьдесят? Шестьдесят? Далеко за силуэтами рыб, больших и маленьких, я на секунду увидела лицо. А может, мне померещилось. Это был ланс. Сухой, неулыбчивый, строгий. Такой, каким я его запомнила. Меч чуть-чуть двинулся. Сейчас он сделается легче. Мою грудь распирала и резала изнутри. Перевернувшись, я уперлась в дно ногами, перед глазами красные круги, и потянула, что есть сил. Счет прервался. Задыхаясь, я вынырнула, закашлялась, задышала, а швея уже тянула красную нитку с дна, в небо. И я взлетела на ней, роняя тяжелые капли и шепотом повторяя «Спасибо, Ланс». Но что, если на пути попадется болото? Владеть швеей значит час за часом исполнять тяжелую монотонную работу. Лучше полымыть. Нет, лучше носить по лестнице полные ведра воды. Лучше полоть свеклу, копать тугой лопатой заросший огород. Лучше, лучше... Я считала, так мне было легче. Меч с хрустом уходил в землю, в камень, в песок. Поваленное дерево. Он не знал преград, когда делался тяжелым. Раз, два, три, четыре, пять. Насчет сорок я обычно чувствовала, что швея становится легче. Я вытаскивала ее, или она сама себя вытаскивала, и красная нитка тянулась, не прерываясь. Швея поднимала нитку вверх, вытягивая из тысяч прочих нитей, время от времени сплетая с другими, черными, синими, бесцветными. Меч поднимал меня над верхушками деревьев. Я держалась правой за рукоятку, левой за перекладину. Десять, одиннадцать, двенадцать. Подо мной проплывали леса. Длина стежков менялась разительно. Были длинные, когда я успевала досчитать до ста и приготовиться падать. Были короткие, когда швея, будто жалившись, чуть приподнимала меня и ставила обратно. Все чаще меч выбирал для приземления сырые лощины. где стоял туман среди бела дня. Погода портилась. При полном безветрии собирались тучи. Я погружалась в туман и взлетала в туман. Моя мокрая одежда никак не желала высыхать. Кожаные полоски, которыми я обмотала руки, стерлись и размотались, а розовая нежная кожа на ладонях взялась новыми кровавыми мозолями. Я сто раз готова была отчаяться. Я плакала от боли и от злости. Но мысль, что Максимилиан сидит на троне Аберона, подстегивала меня и не давала раскиснуть. Позор предателю. Смерть некроманту! Я в очередной раз приземлилась и не удержалась на ногах. Упала на мягкое, не выпуская меча. Клинок швеи вдруг звякнула камень. Швея вонзилась в основание высокой гранитной плиты, как нож в кусочек сыра, и потащила красную нитку вглубь. Стоя на коленях, я могла разглядеть только край плиты. Вокруг, очень близко к ней, стояли рябины, согнутые, будто сгорбленные. В гроздьях зеленых, едва-едва желтеющих плодов. швия сделалась неподъемно тяжелой. Крестовина ее коснулась одним концом камня, другим земли. Я ждала. Здесь, наизнанке, было отчетливо слышно, как сухо шелестят рябины. Швея вдруг рванулась, высвободилась из камня одним движением, будто ее выхватил из ножен великан. От неожиданности я вскрикнула. В игольные ушко были вправлены, сплетясь две нити, красное и белое. Я видела их одно мгновение. Потом швея выдернула меня на лицевую сторону, как выдергивают из земли тонкую морковку. Плита оказалась над гробием. На сером с прожилками камня лежала женщина, такая же каменная, как ее ложе. Глаза ее были закрыты, лицо усталое, будто ей наконец-то дали отдохнуть после трудного дня. На волосах плотно сидела каменная корона. Скульптор тщательно изваял каждую складку платья. Узор на кружевном воротнике и манжетах. Руки женщины были сложены на груди, пальцы сплетены... Между ладонями зажата рукоятка меча. Странно, ведь эта королева не воин. Прошлогодние листья покрывали фигуру, как одеяло, до талии. Я осторожно смела их на землю. Из-под широкого каменного подола выглядывали носки легких туфель. И почти до этих носков доставал конец клинка с продолговатым отверстием. Игольным ушком. Каменная королева держала в руках швию. Волосы мои поднялись дыбом. Попятившись, я разглядела надпись на камне. Она почти полностью заросла мхом. Трясущейся рукой я ободрала зеленое покрывало. Вам, заблудившимся в темноте, вам, не вернувшимся с изнанки, посвящается. Больше я ничего не смогла прочитать. Швия валялась тут же в траве. Я размотала остатки кожаных лент со стертых ладоней и потянулась за посохом. Лечить. Сперва не поняла, что не так, а догадавшись, разом села на траву. Посох оказался легким и бесполезным. «Меня опять вынесло из королевства?» «Где я в таком случае?» Вокруг был лес, густой и хмурый. В нем едва виднелась заросшая тропка. Я осталась совершенно одна. Мой посох превратился в смешную палку. Меч я едва могла удержать в руках, не то что сражаться. У меня понятия не было, куда забросила меня предательница Швия. Впрочем, и и ждать не стоило. Так бывает всегда. Хорошие порывы, самые благородные, заканчиваются в глубокой заднице. Только негодяи торжествуют. Негодяи торжествуют. Я почему-то вспомнила, как Зайцева из 10 Б садится в шикарную машину ее папаши. Как брезгливо поджимает ноги в блестящих белых сапожках, отороченных мехом. Идиотка, троечница, пустое место. Хозяйка жизни. Пока я кисну в городе все лето, она раскатывает по Италиям да по Грециям. Потому что так устроен мир. И в королевстве он устроен точно так же. Я буду работать как вол. а Максимилиану усядется на троне поудобнее, и все у него будет окей. И у Зайцевой все будет окей. Что бы она ни сделала, толпы воздыхательниц будут пищать и хлопать, а за моей спиной будут шептаться, разносить гадкие сплетни, поливать меня грязью. Потому что мир устроен подло, мерзко, несправедливо. Зайцева будет работать в банке, ничего не делать и получать кучу денег. мое место в какой-нибудь пыльной конторе. Целый день буду сидеть и пялиться в экран. А как только посмею поднять голову, заявить о себе, жизнь огреет меня так, что мало не покажется». Я встала. Во рту стоял горький привкус желчи. Рябины уродливо изгибали стволы, будто больные рахитом. Лес пах гнильем. Надгробие, пышное и безвкусное, казалось совершенно заброшенным. «Ага». Статую положили, а никто даже цветочек не принесет. Нужна она кому-то, эта мертвая королева. Я наступила на швею. Мне хотелось сломать проклятый меч, услышать его хруст. Я в ожесточении начала топтаться по нему, выкрикивая угрозы. Ненавижу! Ненавижу! А чтоб вам всем пропасть! чтобы вы все сдохли! Сдохли! Сдохли! Сдохли! Эхом отдалось у меня в ушах. И почему-то вспомнился грязный трактир. Дымный, вонючий, темный. На тряпочке в углу сидел нищий. Смотрел на меня с лютой ненавистью. Из его раскрытого рта летела слюна и проклятие. Чтоб вы все сдохли, сдохли! Я остановилась. Меня трясло. Горячий пот лился по спине. Вокруг по-прежнему стоял лес, чужой, уродливый. «Почему, уродливый? Что со мной?» «Вам, не вернувшимся с изнанки, посвящается». «Что такое говорил Максимилиан о свойствах изнанки?» Имя некроманта снова запустило у меня в голове, будто огромный маховик. «Предатель! Ему достанется все, а мне помои! Об меня он ноги вытер! Так всегда!» «Все несправедливо, ужасно, гадко!» Я снова вспомнила нищего, его великую злость и великое мерзение. Ужас облил меня мурашками с головы до ног и на секунду прояснил сознание. Я прошептала, защищаясь из последних сил. «Узла нет!» «Узла нет!» – издевательски повторила эхо. «Узла нет власти!» Перед глазами у меня колыхалась мутная пелена. Уродство набухали. Все остальное скукоживалось и пропадало. Мир так устро... У нет власти! Двумя руками, вцепившись в пелену, я разорвала ее перед своим лицом, как ветхий занавес. И повалилась без сил. Господин! Госпожа! Передо мной стояла девочка лет восьми в мешковатом платьице. Басая с корзинкой в тонких руках. Я села. Девочка отпрыгнула. На господина я мало походила. На госпожу тоже. А о магах дороги малышка, наверное, никогда не слышала. «Вам плохо?» Участливо поинтересовалась она, продолжая пятиться. «Уже нет», сказала я, подумав. «Ты кто?» «Улейка, девочка, дочка городского воятеля». Она оказалась очень обстоятельной и добросовестной собеседницей. И еще ее не научили бояться чужих. Она понятия не имела о красной шапочке, иначе с чего бы выкладывать все-все-все по первой просьбе. «Как называется город?» «Большая столица». «Далеко до него?» «Не очень». Девочка почесала левую пятку, а носок правой ноги. «Ты что же, тут одна?» «Одна». «А чего?» «Ну, мне не хотелось ее пугать». «Лес все-таки. Могут быть дикие звери и...» «Нету зверей!» Уверенно отозвалась девочка. «А какие есть, те маленькие. А разбойники?» «Разбойников нет», ответила она уже не так уверенно. «Правда, отец говорил...» Она заметно поскушнела. «Иногда в последнее время...» Пошаливают. Будто вспомнив, зачем сюда пришла, она зашагала к надгробию. Быстро поклонилась. Мертвая королева! Подари мне ягодок! И деловито принялась обирать зеленовато-желтые рябинки. Они же не спелые! Спелые! Девочка складывала ягоды в корзинку. Это необычная обычная рябина, а королевская. Мальчишки к мертвой королеве идти трусят. Говорят,. Она привечает только девочек. А этим дылдом как пройти через лес? Они улицу перебежать боятся. Обернувшись ко мне, она протянула пригоршню ягод. Возьми, господин. Или ты госпожа? Спасибо. А кто она, мертвая королева? Как кто? Девочка нахмурила лоб. Королева. Мертвая. Жена короля. «А король тоже умер?» «Нет, он увел свое королевство из нашей страны». «Королевство ушло, а страна осталась». «Как? Скажи мне, как звали этого короля?» «Никто не помнит», — девочка спора наполняла корзинку. «Ведьма сказала слово «забвение». «Никто не помнит, как его звали». Дотягиваясь до верхних ягод, она вскарабкалась на надгробие босыми ногами. «Я не боюсь мертвой королевы. Ее извоял мой отец. Он много чего извоял. Одних надгробных памятников кучу!» «Красивая, правда?» Я механически бросила в рот одну из даренных ягодок. Она показалась мне такой терпкой, язык в трубочку свернулся. «Королева очень давно умерла». Меня еще на свете не было. Что она мне сделает?» Жуя и облизывая пальцы, девчонка соскочила на траву. «А ты, госпожа, кто ты такая?» Я наклонилась и подняла швею. Поцеловала клинок, запачканный землей и глиной. «Я маг дороги, Улейка». Она замерла, будто ее подстрелили. Серые глаза округлились, щеки покраснели. Перепачканные ягодным соком губы раскрылись. У тебя такой меч, как у королевы! Она глядела на швею в моих руках. Город разросся. Несколько раз выплеснулся за стены и предместья тянулись до самой опушки. Я шагала по той самой дороге, по которой когда-то выезжала в поход вместе с королевством. И рядом на белом крылатом коне ехала Берон. «Девочка-улейка согласилась, чтобы я проводила ее из леса. Хотя непонятно, кто кого провожал. Я ведь совсем не знала дороги. А она шастала по невидимым тропкам, будто в голове у нее был точный указатель. По дороге она болтала без безумолку. Ее отец извоял статую мэра. Он самый знаменитый в городе. На последней ярмарке в толпу бросали монетки желаний. Улейке досталась одна. Она пожелала большой кусок шоколада, Но отец подарил ей всего лишь сахар на палочке. С тех пор, как ушло королевство, сказки стали скучнее, и монетки желаний почти не работают. Я слушала ее в Внутри меня стучал огромный секундомер. Я не знала, сколько времени прошло в королевстве. Может быть, все уже потеряно, бороться поздно. Но швея вела меня по красной нитке, как пес по следу, и мне ничего не оставалось делать, как продолжать погоню. Наконец мы пришли к девочкиному дому. Воятель был на месте, к моей радости и к неудовольствию Улейки. Корзинка в руках девчонки оказалась вещественным доказательством, а отец был настроен решительно. «Ты ходила в лес?» Огрубивший ладонью он сорвал стебель крапивы, росшей в углу двора. Улейка попятилась. «Я недалеко, только на опушке». «Врешь? Ты была у мертвой королевы». «Я говорил, что за такое высеку!» Высику, высеку!» Улейка отступала. «Ты же воятель! Тебе лишь бы высекать!» «Шуточки, да? А ты знаешь, что в лесу появились разбойники?» «Со мной был маг дороги!» Нашлась Улейка. «Кто?» Я вышла из-за створки ворот. Воятель, немолодой уже мужчина с узкими плечами... и непропорционально большими кистями рук уставился сперва на мой меч, а потом уже на меня. «Я маг дороги», — голос мой звучал хрипло, «и очень спешу. Мне надо задать вам один вопрос». «Этот меч...» «Да. Вы извояли памятник мертвой королеве». «Я...» Он сжал губы. «Она... она была похоронена с этим мечом?» «Нет». Он смотрел мне в глаза. «Я никогда не видел этого клинка. Раньше». И прокашлявшись, продолжал. «Король пожелал, чтобы каменная королева держала в руках меч. Он нарисовал мне эскиз. Я вылепил меч сперва из глины, а потом высек в камне. Меня, помнится, поразило, что клинок с дыркой». «Госпожа». Мага в дороге больше нет в нашем мире. Королевство ушло. Остались только старые сказки. Говоря, он механически обрывал листья с крапивного стебля, будто гадал. Остался еще кое-кто. Женщина, которая принадлежала королевству, но не захотела уйти из вашего мира. Вы ее знаете? Эдна. Воятель помрачнел. Она ведьма. «Мне надо ее видеть! Где она живет? Улейка потихоньку проскользнула вдоль бревенчатой стенки, радаясь, что они ней забыли. Шмыгнула в дом. Тихонько хлопнула дверь. «Она ведьма! Насылает порчу! Она может...» «У меня нет ни минуты!» – я прервала его. «Мне надо видеть ее как можно скорее!» «Она живет в черте города, за второй стеной на торговом тракте!» Его еще называют парадом королевства. У нее большой двухэтажный дом с жестяным драконом на крыше. «Спасибо». Я обернулась, чтобы уходить, но замешкалась. «Вы знали короля?» «Да». «Как вы его звали?» «Я обращался к нему, ваше величество», — сурово ответил воятель. «Больше ничего не помню». Я не узнала этот дом, даже подойдя вплотную. Но запах, запах заставил меня насторожиться. Конечно, есть огромная разница между тем, как пахнет город днем и ночью. Но разница все же меньше, чем между запахом этого города и, например, луга или реки. Или запахом королевства. Я стояла на людной и пыльной улице, в которую вливались, как речные притоки, темные переулки. Грохотало железо. Работала кузница. Катились вазы. Шагали купцы и рабочие. На меня поглядывали кто с любопытством, кто с опаской. Некоторые перешептывались. На дорожке перед домом ведьма росла трава. Здесь никто давно не ходил. На крыше ловил ветер жестяной дракон. Забор был каменный, и невысокий. Через него легко и удобно перелезать. Вот тут-то я и вспомнила этот дом. Женщина сидела у камина. Шила дракона из тряпок. «Кто тебя послал? Кто тебя подослал?» Вот, оказывается, куда меня забросило в тот первый раз, когда я училась самостоятельно ходить между мирами. Вот с кем мне довелось встретиться. Знать бы наперед. Но в ту первую встречу со мной не было Швии. Я выхватила меч из ременной петли на боку. Продолжая мое движение, клинок рванулся вперед и вверх. Выдернул меня наизнанку, как рыбак вытаскивает карася из воды. Я увидела красную нить в игольном ушке. Нить уходила в дом. Калитка открылась без скрипа. Одни изнаночные нити здесь были обкромсаны, как неровные бахрома на скатерти. Другие свалялись в жгуты, похожие на дреды. Нигде раньше я не видела столько уродливых петель и затянутых узлов. Они провисали и натягивались, пульсировали, рвались. Я пробиралась, будто сквозь огромную паутину, брезгливо отводя от лица размочаленные отростки. Сквозь тугое безумное кружево едва проглядывала комната, коврики на стенах, полочки и чашечки, фарфоры бронза, подушки, кофейники — А красная нитка тянула меня дальше, вверх по лестнице, на второй этаж. Ведьмы не было дома. Я каждую секунду боялась, что она появится из какой-нибудь двери, но дом пустовал. Я мельком увидела спальню с одной большой кроватью, с ночным горшком, расписанным цветами. Красная нитка тянулась дальше и выше, по крутой деревянной лестнице на чердак. Здесь было темно и пахло пылью. с лежавшейся ветошью, сухими травами. Я посмотрела ночным зрением. Просторный чердак был завален хламом. Стояла огромная бочка в толпе бочонков, будто свинья с поросятами. Вдоль стен штабелями громоздились сундуки, коробки, шкатулки. Трав, вывешенных на просушку, было куда меньше, чем я ожидала встретить на чердаке у ведьмы. Зато имелись ожерелья сушеных грибов, сухшиеся в тень вяленые рыбины, Рыбачьи сети, дамские панталоны, вывешенные на просушку с полгода назад, судя по пыли, которая их покрывала. Красная нитка терялась среди всего этого безобразия, а швея, кажется, не собиралась мне помогать. В этот момент я совершенно четко услышала хлопок входной двери. «Кто здесь?» — скрикнули внизу. Я помнила этот голос. Меч дернулся в руке, перенося меня на лицевую сторону мира. Я покачнулась, удерживая равновесие. Прямо над головой у меня обнаружилась длинная полка, заваленная трепичными драконами. Черными, желтыми, зелеными, большими и маленькими. «Ты, наверное, чужак», — говорила женщина, и голос ее звучал все ближе. «И ни с кем здесь не толковал, если влез ко мне в дом». Ты не знаешь, кто я. Знаю. Швея задрожала у меня в руке. А может, эта рука затряслась от напряжения. Под тяжелыми шагами ведьмы скрипела уже лестница на чердак. Я знаю, что ты здесь. Я увидела ее голову, потом грудь, потом руку. Она держала мясницкий нож. Сколь бы кровожадно он не выглядел, Его тусклое лезвие было гораздо короче швеи. Ведьма выпучила глаза. Она плохо видела в темноте. Наконец, глаза ее привыкли к полумраку. Она хищно оскалилась. «Ты не так велик, чтобы грабить ведьму. Или ты не знал, кто я?» «Добрый день, Эдна», — сказала я. Она резко отдернула голову, будто в нос ей ткнули горящим факелом. «Ты кто?» «Вы меня знаете. Королевство уходило, вокруг толпились горожане, а вы? Вы стояли на холме вдали от всех, в длинном плаще. Вспоминаете?» Ее глаза сузились в щелочке. «Ты маг дороги. Та девчонка, что появилась из ниоткуда и стала служить королю. Это он тебя послал?» Была минута страшного соблазна сказать «да». «Нет, я пришла по своей воле. Расспросить тебя о слове забвения». «О чем, о чем?» «О слове забвения». «Я понятия не имею, о чем ты спрашиваешь». Она повысила голос. «Думаешь, я не знаю, что в нашем старом мире совсем не осталось волшебства? Ты здесь не маг, ты девчонка из подворотни!» «Убирайся, пока я не повыдергивала тебе патлы!» Она шагнула на меня, угрожающе подняв нож. Я невольно отступила вглубь чердака. «У зла нет власти!» «Это у тебя нет власти, соплячка!» Она обходила меня, ступая на полусогнутых, как бывалая фехтовальщица. Над головой у нее оказалась полка с драконами. За спиной башни из сундуков и шкатулок, поставленных друг на друга. Ведьма была выше меня на голову, тяжелее примерно вдвое и очень-очень зла. «Вали отсюда, пока цела! Пошла вон, потаскуха!» Швея рванулась у меня в руке. Я не смогла ее удержать. Описав в воздухе петлю, меч ринулся на женщину. Ведьма отпрыгнула. Меч просвистел мимо ее щеки и врубился в шкатулку красного дерева, стоявшую на самом верху штабеля. Шкатулка треснула. По всему чердаку разлетелись полированные щепки, металлические уголки, пряжки и пуговицы, свитки старой бумаги. Швия с хрустом отдернулась назад. Я попятилась, чуть не свалившись навзничь. На острие швеи был насажен, как гриб на веревочку, в четверо сложенный бумажный листок. Я сняла его. Ведьма отступала, бессильно грозя своим тесаком. Прочь чердака на лестницу! Чернила прекрасно сохранились. Почерк я узнала. Мне приходилось видеть бумаги, написанные рукой Аберона. Сударыня, это крупное слово стояло посреди строчки, будто заголовок. Как вы знаете, завтра королевство отправляется в путь. Я предлагаю вашей милости присоединиться к нам. Таков мой долг перед вами и королевством. Подписи не было. Таков мой долг перед вами и королевством, повторила я вслух. А вот и ваш ответ. Я вытащила из кармана пробитое швею письмо. Удивительно, но пятна от черничной настойки почти сошли, а буквы, наоборот, стали ярче. Нет. «Вы ничего мне не должны, завтра я думать забуду», – прочитала я вслух. «Это вы писали?» Несколько секунд ведьма смотрела на меня, в ужасе. Потом выронила нож и заскрипела лестницей, торопливо спускаясь вниз. «Я ничего тебе не скажу!» Ведьма повалилась в кресло, и из корзинки с рукоделием вытащила трубку и кесет. Руки у нее тряслись. «Я ничего не знаю! Можешь на месте зарезать меня своим проклятым мечом!» «Вам знаком этот меч?» «Нет, ничего не знаю. Все забыла!» «А имя короля помните?» «Забыла. Все его забыли!» Она смотрела мимо меня. Лицо ее осунулось. Казалось, у нее что-то сильно болит. «Все забыли!» Рассыпая табак, она набивала трубку. Пальцы у нее были длинные, белые, с коротко остриженными ногтями. Она избегала смотреть мне в глаза. Я подумала, что в молодости она была красивая. Даже очень. «Что стоишь? Убирайся! Я больше не скажу тебе ни слова! Или у тебя есть семечки правды?» В ее голосе была истерическая насмешка. С такими же интонациями она могла спросить, есть ли у меня ковер-самолет или скатерть-самобранка. Я сунула левую руку в карман штанов. На самом дне, где шов, лежали несколько рябинок. Подарок девочке Улейки. Я вытащила их. В кармане они потеряли блеск и немного сморщились. Зеленовато-желтые, круглые. Они лежали на моей ладони. Я подняла глаза и увидела, что ведьма тоже смотрит на ягоды. И в глазах у нее ужас. «Вы угадали». В животе у меня будто пружина сжалась от рискованного вранья. «Я не стану их глотать!» – заверещала ведьма. Швея в моей правой руке дернулась. «Мой меч считает иначе». Она отбросила уже набитую трубку. «Ну давай, давай! Убей старуху, от которой все отреклись! Убей, если сможешь!» На глазах у нее показались слезы. Я невольно вспомнила Максимилиана. Некромант бы не смутился ни на секунду. Он прирожденный следователь, беспощадный и совершенно бесстрастный. Не зря он впервые явился в мой мир под личиной оперуполномоченного. Мысль о некроманте, восседающем на троне, придала мне злости и сил. Я подозреваю вас в страшном преступлении. От волнения у меня сдавило горло, но я все равно продолжала. В очень черном колдовстве. «Меня?» – она с натугой изобразила смех. «Я не ведьма. Так думают простаки из города. Я никогда не была колдуньей». Шаг за шагом я пересекла комнату. На меня смотрели фарфоровые куклы. Цветными пятнами плыли вышитые подушки на полках. Отражался дневной свет на боках кувшинов и подсвечников. Швея, вытягивая невидимую нитку, поднималась все выше. Цели острием ведьме в грудь. Я с усилием заставила клинок опуститься. Ты орудие. Я хозяйка. Не наоборот. Возьмите семечко, если вам нечего скрывать. Она затравленно вжалась в спинку кресла. Я протянула ягоды на ладони, ежесекундно ожидая, что она подобьет мою руку снизу. Ей очень хотелось так сделать. Я видела по глазам. Я очень долго к вам добиралась и не оставлю вас в покое. Что-то в моем голосе заставило ее втянуть голову в плечи. Она схватила самую маленькую ягодку с моей ладони, забросила в рот и с видимым усилием проглотила. «Как зовут короля?» Прошло несколько секунд. Женщина молча скорчилась, двумя руками вцепилась в свой тощий живот. Я пришла в ужас. На секунду мне показалось, что я скормила человеку настоящее семечко правды. Отвечайте, скорее! «Аберон!» — выдохнула она. «Будь ты проклята, девчонка! Его зовут Аберон!» Прошло всего минуты три. Хотя мне показалось часы. «Это вы сказали слово «забвение»?» «Не слово. Я загадала желание на монетке». «Какое желание? На какой монетке?» Она молчала. «Мне пришлось потратить по семечку на каждую часть вопроса». «На каждой ярмарке фокусники раздаривают такие монетки. Я поймала ее на лету». Монетку судьбы надо бросить на землю и загадать желание. У меня одно желание вот уже много лет. Я хотела забыть его навсегда. Забыть его имя. Забыть его лицо. Но эти монетки... Один обман. Она нашла свою трубку и заново начала набивать. Долго щелкала огнивом, наконец закурила. Огромная трубка очень не шла ей. Торчала у женщины в зубах, как пароходная труба над туристской байдаркой. Я не виновата. Я просто хотела забыть его. Но случилось то, что все забыли его имя. Только я, одна из всего города, помню. Я готова разбить голову о камень, лишь бы вытрясти оттуда это имя. Но я знаю... «Мозги мои, может, и разлетятся, а имя останется!» Она курила, выпуская целые тучи дыма. Я открыла входную дверь, потому что окошко было слишком плотно заколочено. Новое зернышко выкатилось на мою ладонь. «Вам кто-то помогал? Могучий волшебник? Тот, кто сильнее Аберона?» Она хрипло рассмеялась. «Могучий, да. Говорю тебе, это была простая монетка желаний. Фокусница разбрасывала пригоршнями для детей. Это игрушка. Никакого волшебства здесь нет!» «Вы в самом деле ведьма?» «Нет. Во мне нет ни капли волшебной силы». «Тогда как вы смогли загадать желание?» Если монетка, как вы говорите, не волшебная. Да, я загадала. Она смотрела на меня сквозь дым воспаленными лихорадочными глазами. Это игра. Но я в нее поверила, потому что очень хотела его забыть. Забыть его. Забыть. Забыть! Я мечтала об этом утром, вечером, ночью. когда шила своих драконов и видела его лицо перед глазами и хотела забыть его, забыть. Мне показалось, что она бормучит заклинание. Столько силы было в ее иступленном голосе. Я схожу с ума. Он снится мне по ночам, каждую ночь, много лет. Зачем ты здесь? Это он тебя послал. Я села на коврик перед камином, вытертый, кое-где прожжённый углями, и рассказала ей всё. У меня будто гора свалилась с плеч. Не надо больше угрожать, запихивать в нее фальшивые семечки правды, крепче сжимать швею. Ниточки сходились, или вот-вот должны были сойтись. Трубка в ее длинных пальцах погасла. «Ты врешь, прошептала она. «Съешь семечко, чтобы я тебе поверила». Это не семечки. Я вытащила из кармана последние несколько кругляшек. Это ягоды из леса, вроде рябины. Дети их едят. Она долго смотрела на меня. Потом поднялась с кресла, взяла у меня с ладони рябинку, долго разглядывала ее, не веря своим глазам. потом уронила ягоду и закрыла лицо руками. Да, ее звали Эдна. Да, она служила в замке много лет. Она отдавала все силы и никогда не требовала благодарности. Кем она только не работала? И швеей, и вышивальщицей, и лютнисткой, и цветочницей. Она украшала королевские покои и бальные залы, Кала, вязала, придумывала одежду, равной которой не было в королевстве. Она сочиняла платья для королевы, в которых та выглядела моложе и привлекательнее, чем обычно. А это было важно, потому что королева часто хворала, много ела и терпеть не могла прогулки. Эдна старалась, король ценил ее и сделал главной экономкой. Но королева скупилась на похвалу. Эдна была красивее и прекрасно пела, и учила придворных танцевать. Платья, которые она сочиняла для себя, всегда уступали королевским. Эдна ведь не дурочка. Она шила себе подчеркнуто просто, даже бедно. Но ее естественная красота, здоровье, вкус не могли укрыться от посторонних глаз. Нет, Эдна не давала повода для ревности. Она была безукоризненно воспитана, соблюдала этикет, как честный вассал хранит свою присягу. Но король, конечно, знал, как сильно она его любит. Он великий маг и видит людей насквозь. Эдна никогда не была колдуньей. Но ее любовь обострила ее зрение. Она научилась понимать короля лучше, чем кто-либо другой. И она знала, что король не любит королеву. Их связывает долг, уважение, симпатия, но не больше. Не больше. Пусть принесут настоящие семечки правды. Эдна подтвердит под присягой: король не любил жену, и королева это чувствовала. Она тоже была волшебницей, хоть и маленькой, слабосильной. И вот она, эта несчастная дура, решилась прибегнуть к колдовству. Шить изнаночные нити перекроить всю жизнь и обрести любовь короля. Однажды Эдна нашла на ночном столике королевы странную книгу. Раскрытая, она лежала переплетом вверх, заложенная на той самой странице, где изображен был меч по имени Швия. Королева вот-вот должна была родить. Король воевал на дальних рубежах, это было тяжелое время. Королева завладела мечом. Эдна не знает, как ей это удалось. Слуги пугались, встречая королевскую жену, бродящую ночью по дворцу с мечом в руках. Казалось, она не в себе. С каждым днем королева становилась все более раздражительной и желчной. Глаза ее запали, кожа пожелтела и сделалась дряблой. Она то рыдала на груди Эдны, исповедуясь ей в сокровенном, то вдруг становилась нервной, подозрительной, и всюду ей мерещились враги. Да, во всем она видела дурное и уродливое, и характер ее, и без того сложный, сделался совсем невыносимым. Весь замок стонал от ее выходок, и никто не мог слова сказать. А король, единственный, кто мог справиться с ней, был далеко, во главе воюющей армии. В положенный срок королева родила сына. Он получился какой-то маленький, синий и очень крикливый. Королева глянула на него и не захотела больше видеть. К ребенку представили няньку-кормилицу. Лекарь говорил, что младенец не проживет и недели. Канцлер оказался таким беспомощным в насущных делах. Это она, Эдна, искала кормилицу в деревне. Это она советовалась с лекарем, посылала девчонок в луга за врачебными травами, а королева целыми днями лежала на подушках и не говорила ни слова. Ей было плевать на своего ребенка. Ленивая, толстая, вздорная, желчная, ревнивая, злая. Эдна говорила безумолку, как будто прорвался пузырь ее многолетнего молчания. Она курила, выколачивала трубку, снова набивала ее, рассыпая табак. Королеве надоело жить, вот в чем дело, а не в болезни. Валяясь в постели целыми днями, она твердила, что жизнь несправедлива. «Отвратительно, что в мире нет ничего достойного капли сочувствия, и чем скорее все это сгорит в огне, тем лучше!» Так говорила королева, в то время как рядом умирал ее сын. Равнодушная, бессовестная, глупая. «Зачем вы подменили младенца? Я прервала Эдни излияние. Мне казалось, что я увязаю в ее липкой исповеди». «Младенца?» Она непонимающе смотрела на меня сквозь кольца дыма. Алхимик все рассказал. Эдна со всхлипом вздохнула. Я подменила младенца. Да, я подменила. Алхимик помог мне. Собственно, Алхимик все и сделал. Зачем? Да, зачем? Ради короля. Ради него. Тот малыш был не жилец. Его мамаша родила его, проклиная весь мир и захлебываясь желчью. Она и сына-то прокляла в первые минуты после рождения. Что же, он вернется с войны и встретит его сумасшедшая злюка и труп младенчика в колыбели? Нет, я сказала алхимику, пусть для короля добудут здорового, хорошего сына. Такого, чтобы выжил. Он нашел тех, кто подменяют младенцев, те сделали свое дело, и сынок вырос крепким, красивым принцем. А тот настоящий. Помер, конечно, где-то в дальних мирах. «Ерунда! Он здоров, недавно женился и счастлив! Зачем вы обманываете?» Ее глаза нехорошо блеснули. «Я? Это ты лгала мне!» «Ты сказала, что у тебя есть семечки правды, а это вранье, ты солгала!» «Кругом ложь, ложь! Я ненавижу ложь!» «Ты достойна казни на площади! Только Аберон мог тебя пощадить!» Я кричала во весь голос. «Мне хотелось бить ее, расквасить в кровь, это лицемерное, лживое, несчастное существо!» «Пощадить?» — взвизгнула Эдна. «Лучше бы он казнил! Лучше бы я надела на казнь свое самое красивое платье!» «Король не смог бы отказать мне в последней просьбе! Всего-то несколько слов для несчастной, любящей женщины!» Ее блестящие глаза разом потускнели. «Я его любила!» — пробормотала она лихорадочно. Я хотела его получить, стать его королевой. Я отдала бы за это правую руку. Нет, обе руки. И поэтому отняла у него сына. Ты ничего не знаешь, заговорила она с неожиданной силой. Жена дождалась его и умерла. Он сказал, что она заблудилась наизнанке. Но я-то знаю, что она так сделала ему назло. чтобы он чувствовал себя виноватым, потому что он не любил ее никогда. А меня готов был полюбить. Давным-давно во дворце был летний бал. Мы танцевали, мы танцевали с королем. Я говорю тебе, если бы не долг, он оставил бы ее ради меня. Она встала, отбросила назад волосы, высокая, статная. Даже мешковатое коричневое платье не слишком ее портило. Даже годы не смыли красоту с тонкого белого лица. Казалось, она молодеет на глазах, но уже через миг вождение прошло. Женщина сгорбилась, осела, как трухлявый гриб, и повалилась обратно в кресло. «Он написал мне письмо, последнее, такое холодное, что зубы сводит». Я предлагаю вашей милости присоединиться к нам. Таков мой долг перед вами и королевством. Таков его долг перед женщиной, которая любила его больше жизни. Она трясла и мотала головой. Спутанные волосы падали ей на лицо. Да ведь ты подменила его ребенка! Мне снова захотелось взять ее за патлы и хорошенько тряхнуть. Я думала, он не узнает. пролепетала ведьма. «Алхимик», — сказал. Но король сразу увидел. Бросился искать алхимика, но уже ничего нельзя было исправить. Те, кто подменяют младенцев, текут и испаряются, как вода. Они не люди. Тогда король сказал, что принимает ребенка. До сих пор не знаю, куда девался тот алхимик. «А меня?» Он сказал... Он сказал... Ее губы затряслись. По щекам потекли настоящие слезы. Он находил слово для каждого нищего, для каждого дворового мальчишки. И только для меня у него никогда не было слова. Меня не существовало для него, не существовало на свете. Это хуже изгнания. Я жила одна на отшибе, «Прошли годы. Я узнала, что королевство уходит. Я вышла провожать...» «Я вас видела». «Да, ты заметила меня и о чем-то спросила его». Он глянул, будто на дерево у дороги, и проехал мимо. Меня по-прежнему не было для него. Ни злости, ни ненависти, ни омерзения». Меня не было. Вы заслужили. Тогда и он заслужил. Что? Забвение. Она зубами впилась в мундштук. Я всего лишь хотела забыть его. Но вышло так, что я отняла у целой страны его имя. А если ты говоришь правду, я отняла его у целого мира. Он великий маг. А я, бедная изгнанница, но в своем горе я оказалась сильнее. И я победила. Меч дернулся. Я ухватила его двумя руками, пытаясь удержать. Меч потянул меня вперед. Подошвы заскользили по деревянному полу. Я еле устояла. Женщина подалась назад, выронила трубку. Меч дотянулся острием до ямки у нее на шее. Эдна вскрикнула. Я чуть было не закричала с ней в один голос. Швия рассекла коричневую ткань от горловины до груди. Платье разошлось, под ним показалась кружевная сорочка. Сквозь тонкие кружева просвечивала белая кожа и кулон на цепочке. «Я сама отдам! Убери меч!» Я постаралась не выдать беспомощности. Меч едва-едва поддался... Но острие его продолжало следить за кулоном, как большой магнит за куском железа. Дрожащими руками ведьма сняла цепочку с шеи. «Забирай!» Она бросила цепочку. Кулон упал на деревянный пол, еле слышно звякнув. Швея потянулась к нему раньше меня. Острие меча поддела цепочку, кулон соскользнул по клинку и закачался прямо передо мной. Монетка была треугольная, с закругленными гранями. «Что это?» «Монетка желаний». «Ты носишь ее на груди?» «Что ты сделала с моим платьем? Оно у меня одно! Мое последнее платье!» Она разрыдалась. Было противно и жутко смотреть, как она ревет. Не на показ. «Безнадежно!» как забитый, нелюбимый ребенок. У меня у самой сжалось горло. Оставив ее в покое, я вышла из дома во двор. Город жил деловито и равнодушно. Стук колес, ровные голоса, грохот кузницы, ржание лошадей, крики торговцев, шлепанье и смех играющих прямо на мостовой детей. Чего только не придумает человек, лишенный волшебства, чтобы его заветные желания исполнялись. Ридка, моя приятельница, на Новый год писала желание на бумажке, сжигала его и быстро ела пепел. А потом ждала с замиранием сердца, когда случится чудо. На ладони у меня лежала монетка желаний. В доме всхлипывала Эдна. Драгоценное время текло сквозь меня, как сквозь пальцы, а я все никак не могла поверить в свое поражение. И это все? Я из кожи лезла, чтобы разгадать тайну записки, но эта тайна ни на шаг не приблизила меня к Аберону. Я ходила между мирами, я управлялась со швеей, я чуть было не застряла на изнанке, готовая повторить судьбу несчастной королевы. У меня мурашки забегали по спине, когда я подумала, каково ей пришлось. Отвратительная серая пелена, которая закрывает мир. Все уродливое вырастает в тысячу раз и бросается в глаза. И где был Берон, когда его жена так мучилась? Я шла по следу. Я готова была сразиться с самым могучим волшебником. Но не с Эдной же. Подлый, несчастный и беспомощный. Вот она, ее треугольная монетка. Лежит у меня на ладони. И швея указывает на нее, как на крупный узел. Продолжение красной нити. Ну, пойду я искать этих фокусников. Узнаю, кто подбросил Эдни монетку. Кто использовал ее иступленное, единственное в жизни желание — забыть о Берона. А в это время, скорее всего, Саранча уже штурмует Черный замок. Сколько продержится Максимилиан? И что мне делать? Я положила монетку вместе с цепочкой в тот самый нагрудный карман, где уже лежали два письма. Эдна монотонно всхлипывала в доме. Я подумала и вошла. «Эдна, прости за платье. Это не я, это меч». Она не поднимала головы, скулила, как побитая собака. «Ты помнишь фокусников? Тех, что раздавали монетки? Можешь кого-то узнать?» «Как так получилось, что именно это досталось тебе?» «Я не знаю. Ничего не знаю. Оставь меня!» «Скажи правду хоть раз в жизни. Зачем ты поменяла ребенка?» Она подняла голову. Лицо ее, красное, опухшее, потеряло последние следы красоты. «Те, кто крадет младенцев, знают свое дело. Король никогда не полюбил бы подменыша. Не испытал бы к нему настоящей отцовской привязанности. Я не хотела ни с кем делить его любовь. «Ну ты сволочь!» — тихо сказала я. «Да...» — она подняла подбородок. «Я сволочь! Издевайся надо мной! Плюй в меня, оскорбляй! Рви последнее платье!» убей меня и забросай дерьмом могилу не стесняйся я ведь сволочь чтобы не ударить ее я ушла